Из своего заведомо проигрышного положения, мой противник свеж, а я весь как отсиженная нога, я извлекаю крупицы выгоды. Приняв удар, я искусственно падаю, чтобы получить мгновенно передышку, успеть очухаться, сгруппироваться, завести мышцы. Внешняя боль вытесняет внутреннюю, мобилизует организм. Нет, не зря я 20 часов мял мускулы. Еще не коснувшись пола, я чувствую, как они начинают работать в полную силу. Я откатываюсь, но не встаю. Противник один, за что большое мерси учителям-мучителям. Учителям. В прошлый раз на мне, как на груши, разминалось трое. Значит, на добивание он, хочет или не хочет, должен подойти лично. Вот я его и подожду. Инструктор внимательно оглядывает меня проверяют не переборщил ли переборщил переборщил показываю я ему всем своим видом это уже не оговоренные 75 максимума а все 120 может и челюсть сломана то есть курсант выведен из строя не видать тебе парень премии точно не веришь подойди посмотри — Ну, подойди, подойди. Инструктор огибает меня со спины. — Конечно, у меня нет шансов в единоборстве. На то он и инструктор, а я — курсант. Но разок от души врезать очень хочется. За все свои обиды, за двадцатичасовые муки и итоговую премию в форме оплюхи в левую скулу. Ну, сколько же можно терпеть ей Богу? Инструктор, прикрывая лицо и корпус, слегка наклонился, готовый к мгновенному отражению возможной агрессии и нанесению добивающего удара. Я испускаю громкий, отвлекающий внимание стон, открываю замутненные глаза и одновременно наношу своему славному противнику сильнейший удар ногой под колени и внешней стороной кулака в руки. Инструктор падает и тут же вскакивает, но я уже на ногах. Я опередил его на какое-то мгновение. Но это мое мгновение, и я его использую с выгодой для себя и немалым уроном для соперника. — Ну! — сирена команда «Брэк». И летящая рука замирает в воздухе. Ну, не дали душу отвести. Обидно честное слово. Инструктор мирно улыбается, протягивает руку. Бой закончен. Сколько он длился? Секунд десять. Учебке не нужны лишние драки. Хватит плановых. Сегодня спецов интересовали моя мышечная форма, мои реакции после двадцатичасовой сидячки. После первого моего полноценного ответа они прекратили потасовку. — Сделал ты меня! — смеется инструктор, еле заметно подмигивая, намекая на покупку за рамками правил учебного боя. — Ну, конечно, они меня будут мутузить вдвоем, втроем, а я правила соблюдать. В кое-веки раз выпала возможность отыграться — А они про правила. Еще не вечер машет на прощание инструктор. На сегодня все. Отмучился, пора домой. В обратном порядке я отсчитываю коридоры, вестибюли, крытые переходы между зданиями. Торчу у опознавателей и автоматических дверей. Я не встречаю ни одного прохожего. Коридоры пустые, как послужной список новобранц. График перемещений внутри зданий составлен так хитро, что наткнуться на живую душу практически невозможно. Я настолько привык к пустым помещениям, что если бы вдруг заметил человеческую фигуру, то принял бы ее за мираж и попытался пройти сквозь нее, как сквозь воздух. За более чем год пребывания в стенах учебки я не видел ни единого собрата-курсанта. Курсанты не должны знать друг друга, ни под каким видом. Дохожу до своей кельи. Автоматика открывает дверь. Вхожу. Снова щелкает запор. Падаю на койку. Здесь я сам себе хозяин. Суда, согласно неписанному правилу учебки, начальство не вхоже, хотя, уверен, глазок камеры куда-нибудь впихнули, не удержались». Сбрасываю пранжу. Маска — непременный атрибут учебки. Без нее выходить из комнаты я не имею права. Даже для преподавателей нашей физиономии терра инкогнито. Видеть благодарные улыбки своих учеников им не дано. Правда, они подобных стремлений и не испытывают. Усвоили меньше знаешь, спокойней живешь. Спокойной ночи вслух желаю я себе и камере невидимки и засыпаю, едва коснувшись подушки. Снов я не вижу. У меня бодрствование, что у другого ночной кошмар. Утром меня ожидает сюрприз. Внутреннее радио, бархатно нежным голосом дежурной дикторши, объявило очередную гнусность. Они что, специально горькое содержание подслащивают сахарными голосами? Доброе утро. Курсанту 24СЖ к 9.44 явиться в корпус Б класс 7. Что, опять сидячка? Опять? С ума не спятили. У меня еще после вчерашнего мышцы словно песком забит. Нет, это невозможно. Я не желаю, я не буду. Я отказываюсь категорически. В 9.44 я стою у назначенного класса. В 9.45 выслушиваю учебные задания. На этот раз, кажется, повезло, дуэль. Конечно, и тут не без замираний, но не таких тупых, как накануне. Здесь у меня будет противник, не какой-нибудь безликий экран, живой, из плоти и крови, и, значит, потенциально одолимый. Условия проще не придумать. Комната, полная темнота, 2-3, а, возможно, и больше человек. Задача — обнаружить, подсчитать, обезвредить. Каждому выдается контрольный пистолет, где вместо пуль узконаправленный световой импульс и право на один выстрел. Я вхожу в комнату, с минуту выбираю место, где лучше залечь, где сложнее вычислить мое присутствие. Углы — слишком лобовое решение, центр, а если нагло, у самой лицевой стены — поза. Конечно, можно улечься на пол, в таком положении можно высиживать противника неделями, но подняться, не произведя шума, сложно. Сидя, сгруппировавшись, не отшивольте, хватило. Я сажусь на колени, подпираю подбородок ладонью левой руки. В правой у меня зажат пистолет. — Готовы? — Готов. Гаснет свет. — С легким шуршанием уползает вверх стена, разделяющая комнаты. Кто затаился там в темноте? Инструктор или такой же курсант, как я? Сколько их? Один, двое? Может, насадили по углам десяток? С конторы станется. Сижу недвижимо, словно степной идол. Дышу медленно, плавно, бесшумно. Это тоже надо уметь. Этому надо учиться. Даже сердце мое, кажется, стало биться тише. А еще надо удержать кашель. Как всегда, если нельзя, то сразу хочется усмирить слюноотделения и возможные бурчания в животе. Говорят, одного курсанта противник вычислил на третьей минуте по случайному бульку в кишках. Тишина абсолютная тишина. А может быть там в соседней комнате и нет никого. Наши преподаватели не без юмора могут не отказать себе в удовольствии поглазеть на идиота, вступившего в единоборство с пустотой. Наблюдают сейчас меня в приборы ночного видения и похохотывают. Это для меня здесь темнота, глазовый клят для них, залитая светом прожекторов арена цирка. И я натуральный рыжий. Смотрите, веселитесь. Зрелище бесплатное. Через шесть часов мне сидеть надоедает. Мой противник, если он есть, ничем не выдает себя. Я плавно повожу головой, словно башней локатора, и уши у меня антенны. Влево, насколько позволяют позвонки шеи, вправо, влево, вправо. Как назло, упал. Рот переполняет слюна, но я ее не глотаю, выпускаю изо рта тонкой струйкой. Что неэстетично, свесилась прозрачная струнка чуть не до пола, сползает на одежду, зато практично. Мне результат важен, а не красота. Пусть дурак, которому жить надоело, сглатывает». В тиши для спеца такой звук, что барабанная дробь. Раз сглотнул — и пуля в лоб. Тоже знаете эстетики, мало когда череп в дребезги Вот и выбирай, противный зато живой или, ну, очень симпатичный, но покойник. Я предпочитаю первое. Так все. Пусть я проиграю, но сидеть больше не могу. Перехожу к активному поиску. Безусловно, риск здесь больше, но и цена выше. Не люблю я набирать победу по баллам. Мне бы кавалерийским наскоком, раз и в дамки. Плавно разгибаю спину, позвоночник. Он тоже может хрустнуть. Приподнимаюсь на коленях. Замираю больше, чем на минуту. Перегрузок допускать нельзя. Ни дыхание, ни пульс не должны усилиться ни на йод. Опираюсь рукой об пол, поднимаю, ставлю на пол правую ногу. Снова замираю. Медленно, медленно встаю, выпрямляюсь. Вот я и на ногах. Теперь у меня появился ряд преимуществ. Более полный слуховой обзор, свобода маневра плюс дополнительные очки за активность. Начинаю движение. Ползу с стопой. Над полом, касаюсь большим пальцем, постепенно сползаю подошвой, переношу вес тела, шаг, минута. Чтобы не скрипнуть суставом, не зашуршать одеждой, не сдвинуть воздух, по легкому доновению ветерка можно просчитать противника. Еще шажок. Манера и скорость слизняка ползущего по листу лопуха. Тоже знаете, неудовольствие такая походка, не верите? Можете попробовать. Остановка. Получасовое прослушивание. Новый шаг. Стоп. Где-то близко, совсем близко улавливаю движение. Даже не звук, какое-то непередаваемое напряжение пространства. Затихаю и слушаю. Слушаю до боли в ушах. Пытаюсь уловить мельчайшие звуки, колебания, вибрации. Суммирую ощущения. Теперь уверен мой противник здесь. 150-200 градусов, если вести отсчет от двери, и 5-6 шагов от меня. Как бы определить поточнее? Вообще-то слуховая пеленгация может давать точность до 1 градуса. Вытягиваю руку с пистолетом, указывая наблюдателям — Направление обнаружения. Я уже почти выиграл. Остался последний аккорд выстрел. Но я не спешу. Хочу бить наверняка. Иду на сближение. Делаю шажок, и вдруг понимаю, что в комнате нас не двое. Рядом, буквально в шаге от меня, затаился еще один друг-соперник. Я улавливаю легкий сквознячок выдыхаемого им воздуха. Ба! Да он еще, похоже, чайник. За собственным сопением врага в упор не различает. Показываю наблюдателям направление объекта и два пальца. Второй — полная победа. Можно сворачивать игру, но очень хочется пострелять. Только вот кого избрать в качестве мишени? Этого — вентилятора или тихоню? Ах, как жалко, что на двух противников отпущен только один заряд. А что, если меня захватывает азарт молодого хулигана? А почему бы и нет? Делаю шаг назад, отступаю, захожу к вентилятору стыла Я буквально обнюхиваю его со всех сторон, а он ничего не чует. Он что, спит, что ли? Встал за спиной. Замираю. Чувствую, как мой подопечный вертит головой. — Дурашка, здесь я, в десяти сантиметрах от твоего затылка. Интересный тебя ждет сюрпризец. Меня распирает озорство. Сегодня я на коне, сегодня я блистаю. Минуты две, чтобы не сгореть в последний момент, я поднимаю пистолет. Пора. И тут я допускаю промашку, еле слышно хлюпую носом но это для обычного человека ели, а для профессионала, каким, похоже, является мой второй соперник, это шмыганье равно грохоту орудийного выстрела. Мгновенная вспышка, выстрел, вентилятор поражен, что и требовалось доказать. Уже не спеша, со вкусом, как герой американского вестерна, я посылаю пулю в обезоруженного профессионала. Адью, мой условно-безусловный противник. Вспышка — вот так вот. И одною пулей он убил обоих. Классическая победа, достойная войти в аналую чёбки. Меня распирает самодовольство. И тут к моему виску тихо прижимается холодное дуло пистолет. Ах, вот в чём дело! так вас было трое, так я проиграл. Пренеприятно рушиться со сладких вершин победы в мрачную преисподнюю поражение. Но как он меня подловил? Каким образом сумел подойти так близко? Ведь я ничего не чувствовал. Ничего. Неужели он все время сопровождал меня, прикрываясь моим телом, словно мешком с песком, от выстрела, и в результате передушил противников чужими руками. Одна пуля, три трупа. Да, рановато я запросил сыванналы. Кто они? Узнать бы, посмотреть на него. Но, увы, это невозможно. — Бой закончен, всем вернуться на исходные позиции. Требует голос за кадром. «Расходимся. Опускается стена или несколько стен. Зажигается свет. Я один в комнате, словно ничего и не было. Ни победы, ни поражения. Вот такая она наша учеба. Порой кажется, что хуже быть не может. А нет, может. И уже следующая неделя это подтвердила. Начало было традиционным. Курсант, время, комната. В условленный срок я, ничего не подозревая, переступил порог класса и тут же взамен здрасте получил сокрушительный удар в солнечное сплетение. Добавить еще? Участливо поинтересовался дюжий молодец с явно читаемой на лице неблагополучной наследственностью, наблюдая мои судорожные попытки схватить губами воздух. Очухался. Серия ударов — По меньшей мере, в четыре руки. Били явно не по правилам, на все сто процентов. Что произошло? Какую провинность я допустил, что со мной стало позволительно так обращаться? Под руки меня потащили по коридору, открыли дверь, о которой, проходя здесь десятки раз, я и не подозревал. Проволокли в вниз по темной бесконечной лестнице. Шевели ножками поганец поторапливали мордовороты, сопровождая слова болезненными тумаками. Запас слов у них был явно меньшим, чем набор ударов. Они почти не повторялись, находя на моем теле все новые болевые точки. Я не сопротивлялся, это было бессмысленно. Я, насколько это было возможно, анализировал последние дни, недели, месяцы. Где зацепка, объясняющая происходящее? Громохнула обитая железом дверь. Очередная серия ударов и короткий полет от порога к бетонному полу. Кончай отдыхать. Новые заботливые руки подхватили, потащили, нападали, уронили на табурет, который от падения моего тела даже не шелохнулся. Привинчен к полу, отметил я. Это уже напоминало тюремные порядки. «Руки на стол! Быстро!» — заорал в самое ухо голос. В глаза ударил слепящий свет мощной лампы. «Руки!» В полной растерянности, не в силах сопротивляться, я вытянул руки. Жесткие зажимы обхватили, стянули запястье. Что за чушь? Что за фильм ужасов? Меня решили убрать? Тогда зачем избивать? У меня хотят что-то узнать? но тогда почему не спрашивают, а только бьют, я не мог выдвинуть ни одной сколько-нибудь подходящей версии. Смотреть прямо потребовал голос, и тут же услужливый кулак, доставший левую скулу, помог совершить поворот. Конечно, спасибо за работу, но, в принципе, я мог и сам справиться. От удара кожа лопнула и из раны закапала кровь. Выключите свет, попросил я. «Пожалуйста!» — удар в печень. Бьют профессионально. «Еще пара таких тычков и прощай, старость. Похоже, состояние моего здоровья их интересовать перестало. С меня что, сняли инвентарный номер? Списали по причине полного износа? До свидания, контора? Я вообще-то не против. Но есть ли из конторы почетно-пенсионный выход?» Что-то я стал сомневаться в последнее время. Смотреть прямо — новый окрик. Прямо так прямо. Один черт ничего не видно, кроме режущего света в глаза. Тишина. Голоса в стороне. О чем они говорят? Чем я не угодил начальству? Чем? Чем? Снова использую паузу, чтобы думать, вспоминать. Металлическое звяканье инструмента Батеньки мои, похоже, они спятили с ума. Это уже напоминает дешевую оперетку. Кусачки, хирургические зажимы, иголки. Меня пугают? Но откуда такие дешевые приемы? Не будут же они в самом деле применять такие показушно-варварские пытки? Или будут? Будут? Крепкие руки цепку ухватили кончик моего указательного пальца. Мне стало страшно. Действительно страшно. За что такая жестокость? За то, что чуть не полтора года веры и правдой, не думая сочкануть, не смея возмутиться, пахал на контору? За что? — Что вы делаете? — уже почти закричал я. — Не разговаривать! — гаркнули в ухо, ткнули кулаком под ребра. Но на ребра мне уже было наплевать. Я смотрел перед собой. Уверенные руки перебирали инструмент, ухватили толстую иглу, придвинулись к моим пальцам. — Сейчас будет немножко больно, — предупредил спокойно приятный голос. Я все еще сомневался. Я все еще надеялся, что это мистификация. И сейчас, через мгновение, все прекратится, охранники расхохочутся, хирург отбросит иглу. Но ровно через мгновение игла с хрустом вошла мне под ноготь, во всю длину. Стремительная боль от кончика пальца по нервным цепочкам добежала до мозга и взорвала его изнутри. — За что? — я кричал уже в голос, не стесняясь, не думая о том, как выгляжу со стороны, видя только иглу, торчащую из окровавленного ногтя, и вторую, приближающуюся к следующему пальцу. «Не надо!» Я сдался. Обезболивающий укол, сочувственные похлопывание по плечу. Все тот же уверенный голос. «Согласитесь, боль для вас была вторична. Страшнее было напоминание происходящего. Именно оно усилило болевой шок. Вы не знали, что происходит, чего ожидать в дальнейшем?» Вы не были ни психологически, ни физически подготовлены к сопротивлению, и потому вы сломались. Мы сожалеем, что пришлось провести вас через подобные испытания, но есть случаи, когда теория бессильна. Словами такое не объяснишь. Это надо почувствовать. Испытанные вами страдания не самоцель, а средство понимания всего психофизиологического механизма боли. Чтобы оперировать понятием, необходимо его понять. Понять боль можно только через боль, собственную. Другого пути нет. В противном случае вы никогда не сможете ни дозированно применить ее к другому, не уберечься от нее сами. Мы еще не раз будем возвращаться к сегодняшнему не самому приятному для вас дню. Он станет точкой отсчета, если хотите, ключиком, отпирающим самые потаенные дверцы человеческого сознания. Скажу больше. Это не последняя боль, которую мы вам доставляем. Но последующую боль вы встретите во всеоружии. Мы научим вас ее побеждать. И сколь бы серьезной муки... В дальнейшем вы не испытывали, эта первая боль будет вспоминаться как самая нестерпимая. Поверьте на слово.